Я заказал для тебя пиво. Надеюсь, оно еще не очень нагрелось. — Спасибо, — сказал отец, — спасибо за поздравление Насчет пива не беспокойся. Я вовсе не такой уж любитель холодного пива. Отец положил руку ему на плечо, и Роберт снова покраснел, вспомнив о том интимном жесте, которым они обменялись в аллее у лечебниц когда они уславливались о встрече на вокзале в Денклингене. Он вдруг ощутил потребность положить руку на плечо отца, и отец сделал то же самое. — Иди сюда, — сказал Роберт. — Сядем за столик. До поезда еще двадцать пять минут. Они подняли кружки, кивнули друг другу и выпили. — Хочешь сигару, отец? — Нет, Спасибо. А знаешь ли ты, между прочим, что за последние 50 лет расписание поездов почти не изменилось? Даже таблички, на которых обозначены часы и минуты, остались прежние. Только на некоторых из них эмаль немного облупилась. — Здесь все как прежде — стулья, столы, картины, — сказал Роберт. Все, как в те погожие летние вечера, когда мы пешком приходили сюда из Кислингена и ждали здесь поезда. — Да, — ответил отец, — здесь ничего не изменилось. — Ты звонил, Рут, она приедет? — Я ее так давно не видел. — Конечно, приедет. Надо полагать, она уже в пути. — Да. В Кислингене мы будем в половине пятого или немного позже. Как раз успеем выпить кофе и не спеша вернуться домой к семьи. Вы ведь придете на мой день рождения. Но, разумеется, отец, как ты можешь сомневаться? Да нет, я просто подумал, не отменить ли праздник, не отказаться ли от него. Хотя, может быть, этого не стоит делать из-за детей — И вообще я ведь так долго готовился к этому дню. Старик опустил глаза на скатерть в красную и белую клетку, на которой он описывал круги своей пивной кружкой. Роберта поразила гладкая кожа на руках отца. У старика были руки невинного младенца. Отец поднял глаза и посмотрел Роберту в лицо. — Я думал о Рут и о Йозефе. «Ты ведь знаешь, что у Йозефа есть девушка?» «Нет, не знаю». Старик опять опустил глаза и снова начал водить по скатерти кружкой. «Когда-то я надеялся, что обе мои здешние усадьбы станут для нас чем-то вроде отчего дома. Но все вы предпочитали жить в городе, даже Эдит. Только Йозеф, кажется, воплотит мою мечту в жизнь». Странно, почему все считают, что он похож на Эдит и ровно ничего не унаследовал от нашей семьи? Мальчик так похож на Генриха, что иногда я просто пугаюсь. Вылитый Генрих. Таким бы он стал с годами. Ты помнишь Генриха? Нашу собаку звали Бром. И мне дали подержать вожжи. Они были черные, кожаные и кожа потрескалась по краям. «Хочу ружье, хочу ружье!» «Гинденбург». «Да, помню». «А после смерти Генриха усадьба, которую я ему подарил, снова вернулась ко мне». «Кому мне ее подарить теперь? Йозефу или Рут? А может, тебе? Ты хотел бы ее получить?» Ты хотел бы иметь коров и пастбище, центрифуги и корморезки, тракторы и сеноворошилки? Или, может, лучше передать все это добро монастырю? Обе усадьбы я купил на свой первый гонорар. Когда я строил аббатство, мне было всего двадцать девять лет. Ты даже не можешь себе представить... Что значило для молодого архитектора получить такой заказ? Скандал. Сенсация. Но я езжу туда так часто, не только чтобы представить себе будущее, которое за это время уже давным-давно стало прошлым. Когда-то я мечтал сделаться на старости лет чем-то вроде крестьянина.